Бог грязни. Глава 186. Экстремальная очистка. Шиян медленно приближался к нефритовому кристаллу огня. Даже будучи под защитой льда, Шиян чувствовал сильный жар, исходящий от кристалла. Лед, созданный ледяным пламенем, не мог сдержать жар десяти тысячелетней сути пламени и пропускал немного. Шиян аккуратно вытащил бусину, поглощающую души остановившись в десяти метрах над кристаллом шиян влил духовную энергию в бусину и отпустил ее бусина собирающая души стала медленно тонуть вжу вжу жу белая оболочка покрывающая бусину внезапно загорелась и через секунду исчезла в этот же момент огромная духовная энергия бусины поглощающей души вырвалась наружу Душа Шияна содрогнулась. Он внезапно почувствовал, будто попал в иллюзию. Это заставило его мгновенно сконцентрироваться. Как только оболочка с бусиной исчезла, по ее поверхности забегали десять тысяч озлобленных силуэтов лиц-призраков. Дзинь! Бусина, поглощающая души, упала на нефритовый кристалл огня. Ш -ш -ш -ш. внезапно Из бусины вышел черный туман, а потом растворился в лаве. Огромная духовная энергия, что вырвалась из бусины, тоже исчезла. Как только бусина коснулась кристалла, она как будто прилипла к нему. Кристалл выпустил сгусток огня и окутал им бусину. Суть пламени внутри кристалла начала вести себя необычно. Оно каждую секунду меняло форму и выпускало ужасающий жар. Оно почувствовало, как что-то упало на его нефритовый кристалл огня. Суть пламени по своей природе было очень агрессивна и стала пытаться сжечь в пепел бусину, поглощающую души. Над паром огненной энергии сути пламени все примеси в бусине быстро сгорали и превращались в черный дым, который сразу же растворялся в лаве. Шиян чувствовал сильный дискомфорт от такого жара, И даже вспотел. Используя глубокое ци, Шиян подплыл чуть ближе к кристаллу и увидел бусину, окутанную огнем. Ледяное пламя тут же сказало ему, что все так и должно быть. Шиян молча поплыл от кристалла и сел на раскаленный гранит в 30 метрах от него. Он оставил бусину на кристалле и наблюдал, как огонь превращает все примеси в черный дым. Шиян смотрел, как бусина, поглощающая души, постепенно становится прозрачной, и это радовало его. «Больше бусина, собирающая души, не будет меняться. Огонь сути пламени сожжет оставшиеся примеси в ней и переработает души в чистую духовную энергию. Теперь можешь не беспокоиться о бусине, сейчас тебе нужно побеспокоиться о себе», — сказала ледяное пламя. Шиян был удивлен. Почему я должен беспокоиться о себе? Уже забыл? В этот момент мощный поток огненной энергии прошёл сквозь лёд и врезался в тело Шияна. Огненная энергия стала проходить через лёд непрерывным потоком. Шиян обнаружил, что всё его тело было пропитано огненной энергией, несмотря на защитный слой льда. Это было очень похоже на очистку огнём который он только что видел. Буквально каждая клетка его тела чуть ли не горела. Тело шеи она красилась в красный цвет. неимоверная боль раздалась во всем теле, будто его одновременно сжигают и разрывают на пополам заживо. Это только начало. Голос ледяного пламени внезапно стал более холодным. «Я обещал тебе помочь усовершенствовать твое тело с помощью энергии сути пламени». И вот теперь исполняя обещание. «Это слишком внезапно!» — кричал Шиян, пока из его тела выходило огромное количество пота. Пот стекал по нему и превращался в лед под действием энергии ледяного пламени. Однако Шиян не чувствовал холода от этого льда, и он вообще не сдерживал огненную энергию. «Мы только начали!» — ледяное пламя начало злорадствовать. «Не ты ли говорил, что намного выносливее любого человека на свете? Хе-хе! Да я с самого начала не относился к тебе как к обычному человеку, так что не стоит давать тебе время постепенно привыкнуть к боли, а лучше сразу действовать на всю катушку!» Шиян уже сожалел, что согласился на его помощь и крикнул. «Теперь-то ты мне расскажешь об этом методе очистки тела?» Этот метод очистки тела изобрел один воин духовной сферы. И назвал его «Экстремальная очистка». Её суть в том, что она постепенно доводит твоё тело до максимального предела. Запомни, тебе нельзя терять сознание. Как только ты потеряешь сознание, больше никогда не проснёшься. Это... перебор. Расслабься, я тебе маленько помогу. Но если потеряешь сознание, то я не смогу тебя спасти. Хрен с ним, скажи, как уже начать эту очистку. «Слушай внимательно. Такой способ очистки такой же, как у божественных материалов. С помощью энергии огня ты очистишь свое тело от примесей, а затем пустишь ее по меридианам. Тебе нужно будет пропустить огненную энергию по меридианам, обжечь свой мозг, кровь, кости, меридианы, каждую клетку своего тела и повторять этот процесс снова и снова шиян вздрогнул. «Твое тело отличается от обычных тел, в нем почти нет примесей. Следуй моим инструкциям, я буду говорить, куда направлять огненную энергию, и ты должен выполнять это точь в точь, и главное помни, не теряй сознание». «Мое тело отличается от тел других?» «Да, когда мы были на острове Мэндлоу, твое тело почему-то начало поглощать ледяную энергию, которую я выпустил». Когда я проверил твое тело, то обнаружил, что в нем почти нет примесей. Тогда мне в голову пришла идея влить в тебя побольше своей энергии, чтобы приспособить твое тело к себе, а потом завладеть им». Шиян был шокирован этим, но вдруг вспомнил причину всего этого – кровавый бассейн. Когда он только попал в этот мир, это было первое, что он обнаружил. Кровавый бассейн был наполнен злой энергией, но он все же прыгнул в него. Спустя какое-то время, когда он проснулся, то обнаружил, что его тело впитало всю кровь из бассейна и находилось в кровавом коконе. После этого в его теле появилась глубокая ци. Кровавый бассейн не только наделил его тело таинственным боевым духом, но и очистила его от примесей, что помогало течь глубокому ци более быстро. Почти все, чего он здесь достиг, было связано с таинственным боевым духом. «Ты всё думаешь о чём-то другом? Хм, похоже, надо увеличить поток огненной энергии!» Как только ледяное пламя закончило говорить, в тело Шияна стала входить всё больше и больше огненной энергии. Тело Шияна стало выглядеть как раскалённый металл. Теперь даже его тело испускало жар. Он тут же хрипло взревел. Боль во время культивации второго этапа ярости казалась ему комариным укусом по сравнению с этой. Такую боль не выдержит обычный человек. Если бы на его месте был кто-то другой, то он бы уже потерял сознание. Однако Шиян просто кричал от боли, а его глаза налились кровью, но в них читалась решительность. А ты не врал, другие бы от такой боли уже сошли бы с ума и умерли бы. «Но ты хорошо держишься. Монстр какой-то. С твоей нынешней силой ты можешь выдержать этот жар. Твой потенциал даже лучше, чем у самого создателя экстремальной очистки». Шиян лишь прорычал в ответ. «Этот метод очистки тела не единственный, который я знаю. Но он самый опасный из них. Сначала я хотел проверить, сколько ты сможешь выдержать и дать другой. Но, похоже, тебе это не нужно. Поздравляю. Теперь мы сэкономим время». «Экстремальная очистка – самый быстрый и эффективный метод из всех, что я знаю. И я уверен, что очень скоро твой фундамент станет неимоверно прочным». Шиян слышал все, что ему говорило о ледяное пламя, но не отвечал. Ледяное пламя опять ослабило защиту и увеличило поток огненной энергии. Шиян взвыл страшнее, чем демонический зверь. Из его ноздрей и рта вырывались небольшие языки пламени. Шияну казалось, что его сжигают изнутри. Он даже видел выходящий из него огонь. Этого достаточно. Теперь внимательно слушай. Я буду говорить тебе, куда нужно направлять огненную энергию. Ледяное пламя начало ему объяснять все детали очистки и наблюдало за его состоянием. Внешне Шиян выглядел как свирепый зверь, но его душевное состояние не изменилось. Это напугало ледяное пламя. Даже если оно никогда не занималось экстремальной очисткой, у него были воспоминания о том, насколько ужасающий этот метод для воина Изначально этот метод не считался навыком закалки тела. Давным-давно этот метод придумал один безумный кузнец. С помощью этого метода он закалял в огне оружие божественного уровня. После кузнец слегка доработал этот метод, чтобы с его помощью можно было очистить тела используя свой боевой дух огня. После, кузнец слегка доработал этот метод, чтобы с его помощью можно было очистить тела, используя свой боевой дух огня. Использование земного пламени даже не предполагалось. Земное пламя намного сильнее, чем смертное пламя. Пусть ледяное пламя и ослабляло огненную энергию, но она все еще оставалась частью земного пламени. Это была настолько жестокая энергия, что даже ледяное пламя с трудом справлялось с ней. Изначально оно хотело просто протестировать тело Шияна и выбрать более подходящий метод. Однако Шиян спокойно выдерживал все это. Оно просто не могло не удивляться. Глава 187. Очистка. Шиян не знал, что использует метод очистки тела очень специфическим образом. Ледяное пламя продолжало посылать ему пошаговую инструкцию метода. Следуя инструкции, Шиян начал проталкивать энергию земного пламени по своим венам. Как только огненная энергия вошла в вены, они как будто заполыхали. Боль была настолько невыносимой. Если бы на острове Мэнлоу он не впитал своим телом энергию ледяного пламени, то уже бы давно сгорел. Ледяная энергия переполняла его тело, и не давала огненной энергии уничтожить носителя. Именно поэтому вены Шияна все еще не были сожжены, хотя невероятно сильная боль все же присутствовала. Ледяное пламя знало, что так будет. Оно посмело предложить Шияну закалить тело в огне земного пламени, будучи уверенным, что ледяная энергия в его теле не даст ему сгореть. Ледяное пламя также знало, что ледяная энергия не уменьшит боль. Ему придется вытерпеть всю боль сожжения зажива, несмотря на то, что Шиян был покрыт слоем льда, и большие языки пламени вспыхивали на поверхности его тела, а сам он был красным, как раскаленный металл. Вся вода из его тела испарилась, и оно стало тощим, как при использовании ярости. Пока огонь горел внутри его тела, Шиян продолжал безумно реветь, а его глаза стали красными, как кровь, а лицо отвратительно скривилось. Ледяное пламя лишь молча наблюдало за процессом, так как тело Шияна начало защищать само себя. Его тело внезапно стало темно-коричневого цвета. Когда огненная энергия начала распространяться по телу, дух окаменения активировался сам. Но вскоре из-за сильного жара, тёмно-коричневая кожа опять покраснела. Ледяное пламя заметило, что как только напор огненной энергии стал сильнее, дух окаменения начал работать, стараясь ослабить боль в теле хозяина. Бессмертный боевой дух в теле Шияна тоже работал на полную. Ледяное пламя полностью перестало беспокоиться о Шияне. Когда оно говорило Шияну этот метод очистки то считала, что он сдастся сразу, как поймет, что не может вытерпеть. Оно вообще не ожидало, что Шиян сможет ясно рассуждать даже под пытками земного пламени. А когда два боевых духа показали себя, ледяное пламя поняло, что Шиян сможет вытерпеть весь процесс. Как только очистка тела будет завершена, эти два боевых духа усилятся, а способности Шияна сильно возрастут. Сделка с Шияном заставила Ледяное Пламя относиться к нему более дружелюбно. Из-за того, что оно запечатано в Кровавом Кольце, Ледяное Пламя не могло управлять своей силой. Оно надеется, что с будет всё в порядке до того, как выйдет из Кольца. Если Шиян умрёт, то оно не сможет выбраться из Кровавого Кольца. Даже если Кольцо найдёт кто-то другой, скорее всего, он не захочет освободить его. Поэтому повышение любых способностей Шияна, насколько возможно, было самым лучшим вариантом. И это как раз то, что оно делает. Шиян почувствовал, будто сидит здесь несколько столетий. Внезапно огонь, мучивший его изнутри, был потушен. Он почувствовал невероятное облегчение. «Что случилось?» Шиян спросил у ледяного пламени. «Отдохни». Сейчас тебе нужно пообщаться с сутью пламени. Прежде чем оно полностью превратится, ты должен оставить у него самое сильное впечатление о себе, чтобы оно запомнило тебя. Хорошо. Шиян закончил общаться с ледяным пламенем и, сконцентрировавшись, послал духовную энергию к нефритовому кристаллу огня. Как только его духовная энергия коснулась кристалла, суть пламени приобрела форму улыбающегося лица. Суть пламени... Было очень счастливо. Шиян тоже обрадовался. На этот раз, как только суть пламени почувствовала его духовную энергию, оно тут же окутала его огненной энергией и начало играть с ней. Шиян решил не сопротивляться. Суть пламени играла очень долго. И когда она устала, Шиян тоже успел утомиться. «В этот раз игра стала утомительной», сказал Шиян, пока убирал духовную энергию. «Ты уже заметил, что оно полюбило тебя и относится как к семье», — сказала ледяное пламя. «Да, отлично», — сказала ледяное пламя, будто ожидала этого. «Твое тело за это время впитало огненную энергию сути пламени, и в твоей духовной энергии появилась ее частичка. Теперь суть пламени будет относиться к тебе, как к члену семьи». Шиян был удивлен. «Тебе нужно полностью очистить тело огненной энергией сути пламени. Только тогда оно сможет жить в твоем теле», — ледяное пламя медленно сказала. «Тебе просто необходимо выдержать все это. Очистка не только усилит твое тело, но и улучшит твои боевые духи, а также поможет сдружиться с сутью пламени более крепче». И «Я это знаю». «Отлично. Я увеличу поток огненной энергии». Шиян решительно кивнул. «Начинай». В следующее мгновение огромное количество огненной энергии хлынуло на него со всех сторон. В этот раз огненная энергия была намного сильнее и свирепее. Огонь покрыл тело Шияна и пылал под слоем твёрдого льда. «Действуй», — сказала ледяное пламя. Шиян закрыл глаза и начал прогонять огненную энергию по венам. Находясь в лаве, он не видел ни солнца, ни звезд, поэтому не мог знать, сколько времени прошло. Находясь в вулкане, он только и делал, что очищал тело и общался с сутью пламени, и так круглые сутки. Очистка тела и общение сутью пламени через духовную энергию сильно расходует ее. Шиян жестоко тренировал свое тело и душу. На следующий день он все еще очищал свое тело, В этот раз, во время проталкивания огненной энергии по венам, тело повело себя как-то по-особенному. Он пустил духовную энергию по телу, чтобы проверить. Шиян стал разглядывать каждую клетку своего тела. Он почувствовал, что в нем появилось что-то странное. Обследовав небольшую часть тела, он обнаружил в каждой ее клетке по капельке молочной воды. Капли молочной воды. Они хоть и были намного меньше клетки тела, но выделяли особый запах. Шиян накутал молочную каплю духовной энергией и стал тщательно обследовать ее. Это была энергия таинственного боевого духа. Каждый раз, когда он поглощал глубокое ци убитых, его меридианы вырабатывали эту энергию. Эта энергия, что пробуждала и усиливала боевые духи, а также глубокое ци. Эти молочные капли оказались странной энергией из меридиан, Они разделились на маленькие капельки и проникли в каждую клетку его тела. «Что это?» — донёсся голос ледяного пламени из кровавого кольца. «Я чувствую в этих молочных каплях волшебную силу. Эта сила будет очень полезна для твоего тела. Попытайся расплавить их и впитать». Глава 188. Эволюция двух боевых духов я знал, что за молочные капли и откуда они взялись. Он внимательно изучал эти молочные капли и задумался. Странная энергия может пробуждать и усиливать боевые духи, усиливать глубокое ци, а также имеет много других полезных свойств. Он всегда знал, что эта энергия принесет ему огромную пользу. Но похоже, эта часть энергии не была переработана, а просто скопилась в его теле. Получив сообщение от ледяного пламени, Шиян, не колеблясь решил слить эту энергию с телом. Огненная энергия начала течь по меридианам и рассеиваться по всему телу. При очистке тела плод становится более выносливой и легче собирает все виды энергии. После выполнения Шиян уже имел кое-какое представление о ней. Он знал, что этот метод очень странный и что после его использования Тело начало меняться. Эти молочные капли не являются водой твоего тела, так что они не испарятся. Тебе нужно расплавить их огненной энергией, и они сами сольются с твоим телом. Этот процесс не нетруден, просто огненная энергия должна коснуться каждой молочной капли. Ледяное пламя начало объяснять в подробностях весь процесс. Шиян все запоминал. После того, как огненная энергия проникла в его тело, Она разошлась по нему и стала собираться в крошечные точки. С помощью духовной энергии он сможет управлять этими огненными точками и, влив их в молочные капли, расплавит их. Шиян начал действовать. Используя духовную энергию, он сосредоточился на одной точке. Пропустив ее через меридианы, он переместил ее в грудную клетку. Повторив этот процесс несколько раз, Он собрал в груди несколько огненных точек. Затем ши разделил духовную энергию на множество маленьких потоков и с их помощью погнал огненные точки к молочным каплям. Весь процесс шел невероятно гладко. Десятки тысяч огненных точек начали сливаться с молочными каплями в его плоти. Внезапно невероятно прекрасное чувство появилось в его сердце. Шиян знал, что эта питательная энергия начала распространяться по его телу. С радостным лицом Шиян также начал очищать тело. Спустя некоторое время в лаве культивирование экстремальной очистки и питательной энергии из молочных капель медленно меняли его тело. Он не знал, сколько прошло времени и не знал, сколько раз повторял эти процессы. Закончив, Шиян открыл свои глаза, которые сияли словно звезды. Ледяное пламя начало медленно уменьшать напор огненной энергии. «Как?» — вскрикнуло ледяное пламя. Шиян радостно улыбнулся. В миг его кожа стала желто-зеленого цвета. Это была третья стадия боевого духа окаменения. Взяв в руку меч, разящий драконов, он полоснул им по другой руке. Как только плоть была разрезана... Она тут же зашевелилась сама по себе и начала срастаться с невероятной скоростью. Стоило только ранее появиться, как она уже начала исчезать. Если его тело ранят, он сможет исцелиться прямо во время боя. Это была третья стадия бессмертного боевого духа. Два боевых духа эволюционировали. «Впечатляет!» – удивленно вскрикнуло ледяное пламя. «Похоже, экстремальная очистка!» «Идеально подходит тебе. За это время твое тело пережило несколько этапов закалки. Мало того, что оно теперь может легко вынести огненную энергию, так еще и твои боевые духи развились. Это замечательно!» «Я все больше убеждаюсь в том, что сделка с тобой — это правильное решение», — радостно сказал Шиян. «Конечно! Я же говорил, что ты не пожалеешь!» С гордостью сказала Ледяное Пламя. «Так, сейчас надо забрать бусину, поглощающую души». «Души в ней были переработаны в чистую духовную энергию, и её больше нельзя держать на нефритовом кристалле огня, или духовная энергия в ней сгорит. Забирай её и уходим отсюда!» Шиян вздрогнул и посмотрел на бусину. Тёмно-синяя бусина кардинально изменила свой внешний вид. Теперь она была гладкой и прозрачной и внутри неё можно было даже увидеть текущую энергию. Чёрный дым, что испускала бусина, когда упала на кристалл, уже не выходил, и не было даже намёка на способность поглощать души. После огненной обработки бусина перестала быть сокровищем, поглощающим души. Всё, что в ней хранилось, стало чистой духовной энергией, а сама бусина стала ёмкостью для неё. Когда уйдешь отсюда, духовной энергии в ней потребуется еще какое-то время, чтобы успокоиться, прежде чем ты сможешь поглотить ее. А что насчет сути пламени? Для превращения сути пламени необходима энергия десяти тысячелетнего вулкана. Однако оно сейчас впитало достаточное ее количество, и вулкан уже не нужен. Сейчас ему нужно только время для превращения, так что можешь взять его с собой. Взять с собой? Шиян задумался на мгновение и достал очищенный флакон. «Я хотел использовать эту вещь, чтобы взять его. Она сможет выдержать суть пламени». Ледяное пламя помолчало некоторое время, а затем сказала. «Нет, если бы это было обычное земное пламя, то ты мог бы спокойно поместить его в этот флакон. Однако сейчас суть пламени находится в стадии превращения, и ей нужно немного свободы. А флакон – это герметичная емкость для хранения» которую даже не поступает воздух. Суть пламени нельзя помещать во флакон, или это пагубно скажется на его превращении. Шиян был шокирован. Очищенный флакон использовался для хранения земного пламени, но сейчас перед ним земное пламя на стадии превращения в небесное пламя. Если поместить пламя во флакон на этом этапе, то скорее всего оно погибнет. Раз нельзя использовать флакон, то я не смогу его взять с собой. Шиян помолчал и продолжил. «И есть другие варианты? И да, и нет. Ледяное пламя поколебалось немного. Ты забыл, где я нахожусь? Глаза Шияна расширились. Это кольцо очень необычное. Оно может хранить в себе живую душу. Если я нахожусь в нем, то суть пламени тоже может войти в него. Я не знаю, ограничить ли его силы кольцо или нет. И да, есть еще одна проблема. «Какая?» «Я нахожусь в этом кольце, и этот парень вряд ли пойдёт сюда», — гордо сказала ледяное пламя. «Даже если бы он не формировал сознание, мы всё ещё остаёмся природными врагами». «А если ты не будешь показывать своего присутствия, всё будет в порядке?» «Пока он снаружи, то он не почувствует меня, но когда войдёт в кольцо, то сразу обнаружит». Скорее всего, он тогда подумает, что ты обманул его, и не захочет тебя видеть. То не пойдет, это не пойдет. Что же тогда делать? Я перестану скрывать свое присутствие, а ты попытайся пообщаться с ним. Если привязанность к тебе выше, чем страх передо мной, то он согласится войти в кольцо, и это не повлияет на его чувства. Однако, если он подумает, что ты его обманул, то перестанет быть к тебе дружелюбным. Я попробую. Шиян сделал глубокий вдох, высвободил духовную энергию, добавил к ней частичку огненной энергии и медленно распространял ее в сторону сути пламени. Почувствовав духовную энергию Шияна, суть пламени обрадовалась и окружила ее своей энергией. Шиян не беспокоился и начал с ним играть и обмениваться дружественными мыслями пока он не чувствовал никакого изменения в отношении. Шиян подплыл к нефритовому кристаллу огня поближе и вынул из него часть сознания пламени, протянул к нему руку с кровавым кольцом и сказал ледяному пламени раскрыть свое присутствие. Когда ледяное пламя распространило свою энергию с кровавого кольца, суть пламени испугалась и быстро спряталась в нефритовом кристалле огня. Шиян быстро догнал его духовной энергией и попытался объяснить свои намерения. Суть пламени была очень напугана и постоянно принимала форму испуганных лиц в кристалле. Как бы Шиян не старался, оно не хотело выходить из кристалла. Не работает. Спустя долгое время Шиян вернул духовную энергию и печально сказал ледяному пламени. «Нет, ты почти преуспел в этом!» неожиданно сказала ледяное пламя. «Что?» Удивился Шиян. «Я сказал, что у тебя почти получилось!» Внезапно сказала ледяное пламя. «Это кольцо. Откуда оно у тебя? Как ты его получил? Только не говори, что ты сейчас не ощутил изменений внутреннего «Какие изменения?» Шиян удивился еще сильнее. «Как только твое кольцо почувствовало приближение сути пламени, оно начало скрывать мое присутствие!» После того, как суть пламени убежала, мое присутствие было полностью скрыто. В кольце также появилось отдельное пространство с небольшим нефритовым кристаллом огня внутри. «Что?» — выкрикнул Шиян. «Это кольцо собирало огненную энергию, которая течет вокруг, и сформировало в себе нефритовый кристалл огня, а также полностью запечатало мое присутствие. Оно давно начало подготовку». Как будто заранее знала, что ты хочешь сделать. Откуда у тебя это кольцо? Хоть я нахожусь внутри кольца, но я не чувствую и намека на душу кольца. Скорее всего, это кольцо — божественный предмет. Глава 189. Уход. В нижней части вулкана я находился в состоянии шока. Удивление, что он испытывал после сообщения ледяного пламени, было совершенно другого уровня. Сейчас он осознал, что Кровавое кольцо не такой уж и простой предмет, каким казалось. Будучи небесным пламенем, ледяное пламя обладало феноменальным разумом и интуицией. Даже находясь в Кровавом кольце, оно не могло почувствовать его душу, что уже говорит, насколько этот предмет необычен. Чувствуя приближение сути пламени, Кровавое кольцо полностью запечатало присутствие ледяного пламени, Также кольцо использовало огненную энергию, что поглотило за эти дни и сформировало нефритовый кристалл огня. То есть оно начало заранее готовиться к тому, чтобы взять в себя суть пламени. Если кто-то после такого скажет, что у кровавого кольца нет души и осознания, даже Шиян бы ему не поверил. Это кольцо очень странное. Нормальные пространственные кольца могут хранить в себе только предметы, а души не могут. Но твое кольцо полностью противоположное. Кажется, оно не может хранить предметы, но спокойно может содержать в себе живые души. Я не могу почувствовать дух этого кольца. Этот дух кольца определенно непростая сущность. Шиян уже ощущал, что энергия или присутствие ледяного пламени уже не просачивается из Кравового кольца. кровавое кольцо полностью запечатало ледяное пламя. Теперь оно не было способно выпускать и управлять своей энергией снаружи. Все, что оно могло, это общаться с Шияном через духовную энергию. В это же время Шиян вдруг начал чувствовать, что сила огненной энергии вокруг него стала резко нарастать. «Я больше не могу покрывать твое тело льдом, используя свою энергию. Оставшийся лед продержится один или два дня, а затем растает». «Тебе нужно немедленно связаться с сутью пламени и заставить его самостоятельно войти в кровавое кольцо, прежде чем лед исчезнет, или уходи немедленно. Пусть твое тело и приспособилось к огненной энергии, но тебе все еще рановато купаться в лавовых бассейнах». Ледяное пламя быстро проинформировало Шияна. «Сейчас Шиян находился в окружении раскаленной и густой магмы». Причина, почему он все еще был здесь живым и здоровым, заключается в ледяном пламени, что защищало его своей энергией и покрывало тело толстым слоем льда. Однако, как только этот лед исчезнет, он тут же сгорит. А Шияну не хотелось умирать. Когда он получил сообщение о ледяного пламени, то тут же выпустил свою духовную энергию и медленно приблизил ее к нефритовому кристаллу огня, где находилась суть пламени. Как только его духовная энергия коснулась кристалла, суть пламени зашевелилась, но в этот раз оно не выходило за пределы кристалла, как бы сильно Шиян не старался. Оно боялось ледяного пламени. Суть пламени не выходила, а лед медленно таял, и все больше огненной энергии просачивалось внутрь. Шиян забеспокоился. Оно не хочет выходить. Есть другой способ. «Нет, я не знаю другого способа, кроме как его добровольный выход из нефритового кристалла пламени. Может, ты сейчас уйдешь отсюда, а потом вернешься за сутью пламени, когда раскроешь побольше секретов Кровавого Кольца? Решай быстрее. Чем больше ты тянешь, тем меньше у тебя шансов выбраться наверх живым». Ледяное пламя не знало других методов воздействия на суть пламени и торопило Шияна. Лицо Шияна стало очень серьезным. Мысли в его голове летели очень быстро, но он не мог ничего придумать. кровавое кольцо имело свою собственную душу. Несмотря на то, что оно не давало о себе знать, но оно явно знало мысли хозяина. Оно сформировало отдельное пространство и нефритовый кристалл огня внутри себя, явно для сути пламени. Раз так, может, у Кравового кольца «Найдется еще что полезное?» Шиян не знал, каким будет результат, и все же решил рискнуть. Поколебавшись, он снял с пальца Кровавое Кольцо и бросил его в сторону Сути Пламени. В этот же момент он выпустил духовную энергию и создал что-то вроде моста между сутью Пламени и Кровавым Кольцом. Кровавое Кольцо словно пуля полетело к нефритовому кристаллу огня, и на полпути внезапно превратилась пылающий луч света. Поток странного огня вырвался из Кравового кольца. Сперва Шиан удивился, а потом обрадовался. кровавое кольцо действительно знает, о чем он думает. Кровавое кольцо сформировало и выпустило сильную энергию огня, а это именно то, что нравится десятитысячелетнему земному пламени. Как только суть пламени почувствует приятную огненную энергию вместо энергии ледяного пламени, идущую из кровавого кольца, а также под убеждениями Шияна, оно быстро успокоится и войдет в кольцо. Его глаза засияли. Шиян быстро сконцентрировал духовную энергию на сути пламени и начал общаться с ним. Он искренне и дружелюбно убеждал его войти в кольцо. Кравовое кольцо упало на нефритовый кристалл огня. Бзынь! Языки пламени появились на поверхности кравового кольца и кристалла. В этих языках присутствовало сознание сути пламени. Внутри нефритового кристалла огня находилась суть пламени и постоянно изменяла свою форму. Оно не покинуло кристалл, а выпустило лишь часть себя, чтобы проверить, что находится внутри кравового кольца и можно ли в него войти. Шиян почувствовал осторожность сути пламени. Шиян больше не сманивал его, а лишь молча наблюдал. Огненная энергия сути пламени вошла в кровавое кольцо и начала обследовать его. Оно хотело убедиться, действительно ли в этой маленькой штуке оно сможет отдохнуть. Тем временем, лед на теле Шияна таял, и ему становилось все сложнее выносить этот жар. Шиян занервничал, а на его лбу выступил пот. С каждой секундой лед, от которого зависела его жизнь, таял. Спустя какое-то количество времени суть пламени зашевелилась. Суть пламени начала медленно появляться из нефритового кристалла огня и, доверившись Шияну, окутала кровавое Кольцо. Суть пламени стала уменьшаться на глазах Шияна. Шиян стал наблюдать. Как суть пламени маленькими кусочками входит нефритовый кристалл огня, что находится в кровавом кольце. Шиян чуть ли не кричала от радости и непрерывно смотрел на суть пламени. Вскоре суть пламени исчезла в кровавом кольце. После исчезновения сути пламени кровавое кольцо замерцало ярко-красным светом. Внезапно кровавое кольцо начало двигаться. Засияв красным светом, кровавое кольцо медленно взлетело с нефритового кристалла огня и плавно поплыло к Шияну. Шиян, не колеблясь, вытянул руку, схватил кольцо и надел на палец. Он выпустил духовную энергию в кровавое кольцо. Внутри кольца бушевал странный вихрь, внутри которого находилось ледяное пламя. Этот вихрь полностью запечатывал силу ледяного пламени. Чуть подальше от вихря... Было небольшое пространство, в котором находился нефритовый кристалл огня. Внутри кристалла сидела суть пламени и непрерывно меняла форму. Ледяное пламя и суть пламени находились в Кровавом кольце. Они были в двух отдельных пространствах. Их энергия никак не могла коснуться друг друга. Шиян одновременно почувствовал колебания жизненной энергии ледяного пламени, И неимоверное радостное сознание сути пламени. Оба пламени жили в кровавом кольце, в отдельных пространствах и не могли чувствовать друг друга. Это было невероятно. Ледяное пламя и суть пламени. Один властвует над элементом льда, а другой над огнем. Если эти двое встретятся, они непременно начнут подавлять друг друга. Ледяному пламени ничего бы не было после этой встречи так как живет уже давно и намного сильнее. Но для сути пламени, которая находится еще на стадии развития сознания, эта встреча будет крайне вредна. Внутри себя Кровавое Кольцо держало два пространства, одно с ледяным пламенем, другое с сутью пламени. Хоть они находились очень близко, их силы были жестко ограничены. Помимо того, что они могут распространять свою энергию только в пределах своего пространства, Они также не могли чувствовать присутствие друг друга своей духовной энергией. — Он вошел? — спросила ледяное пламя. — Да? — Тогда чего ждем? Разве не пора уходить отсюда? — Точно, я поплыл наверх. Плеск. Шиян высунул голову из лавы. Все его тело было красным и окружено белым туманом. Этим белым туманом была ледяная энергия. Они противостояли жару лавы и не давали Шияну сгореть. Шиян перестал нервничать только когда достиг поверхности лавы. Огненная энергия на поверхности была намного слабее, чем внизу. Она была настолько слаба, что ее спокойно блокировали те остатки ледяной энергии, что остались от защиты ледяного пламени. Конечно, Шиян не стал расслабляться и начал подниматься по красной скалистой стене. Меч, разящий драконов, как раз пригодился для этого дела. Шиян проделывал мечом ступеньки в стене, от каждого взмаха мечом стена оплавлялась. Шиян не останавливаясь забирался наверх, и когда прикасался к расплавленному участку, то чувствовал лишь небольшую боль. Его тело было закалено в огненной энергией сути пламени и уже привыкло к высоким температурам. А после того, как дух окаменения достиг третьего этапа, ему вообще не была страшна температура в этой области. Спустя какое-то время Шиян забрался на кратер вулкана. На небе уже висели и луна и звезды. Освещенный лунным светом, Шиян поднялся на вершину кратера вулкана. Он поднял голову и закричал во весь голос. «Мастер мо вы еще здесь?» «Вжу-жу-жу!» До его ушей достиг звук, приближающийся зеленокровой летучей мыши. Очень быстро перед ним появился воин первого небосферы Земли, верхом на зеленокровой летучей мыши шестого уровня. «Молодой господин Ян, за те полгода, что вы отсутствовали в районе Кьяра, произошли большие изменения. Господин Мо был вынужден вернуться на бессмертный остров. Он оставил меня здесь дождаться вас». Воин отряда Шуры поклонился. «Большие изменения?» Шиен нахмурился. Он забрался на зеленокровую летучую мышь с недоумевающим выражением лица. Глава 190. Вторжение демонов. Шесть месяцев назад темные жители из семи подземных миров вторглись в район Киара. Небесные врата, ведущие в четвертую демоническую область, были оккупированы демонами. Командир Мо отправился на помощь бессмертному острову сразу, как только получил сообщение. Воин Шуры по имени Туолуо объяснил ситуацию Шияну, пока не летели на зеленокровой летучей мыши. По его рассказу, Шиян понял, что находился в вулкане семь месяцев. За эти семь месяцев произошло много событий в районе Киара. После того, как клан Сяо узнал, что душа Ся-Синьянь была ранена, они отправили своих людей на остров Огненного облака, чтобы забрать ее обратно в клан. Никто из клана Ся не верил в то, что Шиян способен помочь Ся Синьян вернуться в сознание. После того, как они узнали от Хэ Циньмань, что душа Ся Синьян была ранена во время спасения Шияна, они хотели наказать его. Однако Мудуанхун охранял вход в кратер, и Шиян все еще не выходил из вулкана, поэтому им пришлось отсрочить допрос Шияна и увезти Сясиньян с острова. Шесть месяцев назад демоны с 4-го демонического района создали разрыв между двумя измерениями и, несмотря на то, что ослабнут, вошли в район Киара и напали на близлежащие острова. Пространственный разрыв был чем-то похож на небесные врата, но слишком нестабильный. Через него могли проходить только темные жители или демоны, которые обладают достаточно большой силой. В пространственном разрыве было много мест с пространственным смещением, что делало путешествие по нему крайне опасные. При обычных обстоятельствах демоны не решались бы воспользоваться пространственным разрывом, но раз они это сделали, значит запланировали что-то ужасное. Чем сильнее был демон, тем опаснее для него становился переход по пространственному разрыву. Вероятность смерти демона сферы Нирваны во время перехода была крайне высока, а демон небесной сферы во время своей смерти мог вообще уничтожить пространственный разрыв. Таким образом, демоны, проходящие через пространственный разрыв, не были чересчур сильны. Помимо пространственного разрыва, небесные врата из 4 демонического района также подверглись нападению. Тогда много опытных и сильных воинов клана Ян собрались возле Небесных Врат, чтобы противостоять атаке демонов. Однако эта атака демонов была намного сильнее, поэтому другие кланы и клан Ян были вынуждены собрать все свои силы на защиту Небесных Врат. Всего за два месяца в сражении у Небесных Врат погибли сотни воинов клана Ян, а также тысячи демонов. Небесные врата, что охранялись кланом Ян, стали местом самых эпичных баталий. Клану Ся из «Стране чудес зла» было приказано уничтожать демонов, вышедших из пространственного разрыва. За эти два месяца три силы района Кьяру не расслаблялись и постоянно сражались с демонами. Хэциньмань получила приказ от «Страны чудес зла» прибыть на «Остров Черного Камня», что был недалеко от острова Огненного Облака и уничтожит появившихся там демонов. Сам остров Огненного Облака был достаточно хорошо охраняем. Хэллу и другие силы острова были готовы сразиться с демонами, что решат посягнуть на их территорию. Шиян сидел на зеленокровой летучей мыши с ошарашенным выражением лица. Он никак не ожидал, что за семь месяцев его отсутствия произойдут такие события. «Молодой господин Ян, несколько дней назад я получил послание от командира Мо. Он сказал, чтобы вы после выхода из вулкана не возвращались на бессмертный остров. Он хочет, чтобы вы отправились на остров Черного Камня и помогли стране чудес зла в уничтожении демонов. Командир Мо сказал, что вы никогда не сражались ни с демонами, ни с темными жителями» поэтому он хочет, чтобы вы набрались опыта. А почему мне нельзя прибыть на Бессмертный остров? Небесные врата района Киара находятся очень близко к Бессмертному острову. Если вы захотите прийти на Бессмертный остров, то вам придется пройти через поле боя. Сейчас там сражаются воины сферы Нирваны и демоны этого же уровня, и для нас это может быть крайне опасно. Остров Черного Камня? Хэтсиньмайн там? «Да, полмесяца назад Хэтсинман получила приказ прибыть на Остров Черного Камня со своим громовым львом. Остров Черного Камня недалеко отсюда. На зеленой крови летучей мыши мы прибудем на него через три-четыре дня». То Луо кивнул головой и продолжил. «Молодой господин Ян, вы должны пойти на Остров Черного Камня и помочь стране чудес зла в убийстве демонов. Заодно увидите, чем люди отличаются от демонов». Ладно, полетели на Остров Черного Камня. Ход Шиян и хотел сразу направиться в кланся чтобы помочь Ся Синьян. Но сейчас район Киара пребывает в хаосе, и он не знает, что с ним может случиться по дороге в кланся Он решил, что лучшим вариантом на данный момент будет решение следовать плану Мудуанхуна. Духовной энергии в бусине еще нужно время, чтобы стабилизироваться. Нынешнее состояние Ся Синья не было слишком тревожным. Пока Клан Ся не предпримет каких-нибудь безрассудных поступков, вся Ся Синья ничего не случится. Он решил, что сначала нужно будет дать Бусине время на стабилизацию энергии, и только потом отправиться в Клан Ся на помощь. Э «Хорошо», — ответил Туолуо и приказал зеленокровой летучей мыши лететь на юг. Три дня спустя Шиян и Туолуо прибыли на остров Черного Камня. Остров Черного Камня оправдывал свое название. Почти вся поверхность острова была покрыта темно-коричневыми камнями. Природная энергия острова была скудной. Воды на нем почти не было, из-за этого было лишь немного растительности. Поверхность острова была неровной. Повсюду были разбросаны черные скалы, земляные холмы и ямы. На острове Черного Камня проживает немного людей. Здесь нет каких-либо сильных воинов или ценных ресурсов. С острова добывают черную медь, один из ингредиентов для изготовления сокровищ или оружия с атрибутом льда. Черную медь нельзя назвать ценным металлом, так как ее тоннами доставляют с материка Грейс. То Лу нахмурился и продолжил. Однако в четвертой демонической области вообще не существует черной меди. Я слышал, что некоторые демоны и темные жители — практикуют навыки, основанные на льду и холоде. И для этого им необходимо поглощать медь, а также иметь предметы на ее основе. Для нас черная медь слишком ценная, но для демонов она чрезвычайно полезна, и, скорее всего, именно из-за нее они напали на остров Черного Камня. Шиян молча слушал. Молодой господин Ян, причина, почему клан Ян часто ходит в четвертую демоническую область, кроется в ее ресурсах. То Лу посмотрел на Шияна и стал объяснять серьезным выражением лица. В четвертой демонической области много руд и трав, что давно исчезли с материка Грейс, или не существовали в нашем мире вообще. Те руды и травы для демоновницы не мусора, но для нас они крайне полезны. Клан Ян часто отправляется на четвертую демоническую область ради руд и трав, что нужны в изготовлении особых сокровищ и лекарственных трав. Питательная таблетка, бессмертная таблетка и многие другие ценные сокровища и лекарства были изготовлены из ингредиентов, добытых в четвертой демонической области. Клан Ян сражается с демонами, за ресурсы которых нет в нашем мире, поэтому обладает такой силой. Многие воины клана Ян обладают сокровищами, которые намного сильнее, чем у других сил, таблетками, что полезнее других. Туолу говорил это с гордостью так как сам являлся членом клана Ян. Ши молча кивнул ему в ответ. Осмелиться отправить в другой мир и сражаться с его обитателями за ресурсы. Неудивительно, что клан Ян был так могущественен. Для культивирования воину помимо таланта необходимы ресурсы. Воины, что обладали огромным количеством ресурсов, культивировали намного быстрее тех, кто просто полагался на свой талант. Шиян очень хорошо это понимал. Туолу любил поговорить, и как только Шиян что-то спрашивал, то тут же ему рассказывал все, что знал. После его рассказа Шиян получил более глубокое представление о клане Ян. На вершине одной черной скалы острова стояла группа людей и что-то обсуждала. В толпе стояла Хэ Циньмань, она была одета в красную кожаную броню и напоминала цветущую розу. Хэциньмань слегка нахмурилась и, прислонившись к громовому льву, что-то сказала другим членам Страны Чудес Зла. «Зеленокровая летучая мышь!» Хэциньмань подняла голову и посмотрела на Шияна. Она была удивлена и, жестом приказа воинам Страны Чудес Зла очистить пространство, спросила. «Ты еще жив?» Шиян фыркнул и посмотрел на нее. «Я все еще не получил плату за парей» поэтому не могу умереть». Хэциньмань сразу вспомнила о паре между ними и покраснела. Она холодно посмотрела на него. «Зачем ты сюда пришел?» «Помочь убить демонов». Шиян спрыгнул с зеленокровой летучей мыши и подошел к Хэциньмань. Шиян также огляделся и оценил этих воинов страны чудес зла. На скале находилась красивая женщина сферы Нирваны, Хэциньмайн стрима воинами сферы земли и 23 воина сферы бедствия. Возраст этой женщины был небольшим, где-то лет 20-30. Скорее всего, она из молодых талантов страны чудес зла. Когда Шиян оценивал их, некоторые воины смотрели на него. Были даже те, кто готовился атаковать его. Эти люди уже поняли, что Хэциньмайн недолюбливала Шияна и хотели выпендриться перед ней, избив его. Конец 190 главы.